Камикадзе. А как быть с твоей стаей? Вдруг заволновался я, когда мы уже были на полпути к выходу. Моя соратница пожала плечами. Не беспокойся, Джеффри у родителей, а остальные без него не помеха. Насколько я знаю, они все сейчас дрыхнут. За школой мы превратились. Сначала тиканье, потом я. Наконец-то я снова пума. Горный лев, один из самых сильных зверей на свете. Осознание своей мощи придавало мне уверенности. Эй, лунатики, куда это вы без меня собрались? На ветвях ближайшего дерева носилась, крутилась и прыгала красная белка. Ага, Холли снова проснулась. На опасное дело, предупредил я её. Мой лучший друг уже ранен, и я не хочу, чтобы и с моей лучшей подружкой что-нибудь случилось. Да чихала я на опасность. Белка с разлёта приземлилась ко мне на плечо и крепко вцепилась мне в мех крошечными коготками. В ту же секунду, как по заказу Как будто нам бойцов не хватало, из реки, протекающей по близости от школы, вылез отфыркиваясь мокрой френки. Кудай ты вы? Я быстро объяснил ему ситуацию, и в глазах френки загорелся азарт. Вам же нужен дешифровальщик. Не помешал бы, но мы очень торопимся, ответила Тика и критически взглянула на короткие конечности выдры. Как недружелюбно, френки притворился, что обиделся, сел на задние лапы, а передними принялся чистить мордочку. Я очень нервничал. У нас нет времени для дискуссий и розыгрышей, поэтому мы быстро попрощались с Френки и отправились дальше. Жаль, конечно, но Тикая не права. Он не угонится за нами в зверином обличье. Какая чудесная ночь. Как жаль, что она полна страха и гнева. Мы бежали рядом. Мех Тикани красиво мерцал в лунном свете. Теперь я ей рассказал обо всём, что случилось с нами по дороге из больницы. Правда, мне пришлось нелегко. Холли всё время меня перебивала, например, так: И тут Джеймс Бриджер придумал использовать скалу, чтобы затормозить, начинал я. Ага, возбуждённо вмешивалась Холли. Чёрт во машина так тёрлась о каменную стену, словно у неё лак зудел. Ну что тут поделаешь? В результате мне всё-таки удалось довести историю до конца. Меху Тиканя встал дыбом от возмущения. Этому нужно положить конец. Нужно призвать его к ответу. У меня свело живот. А что если Тиканя права и наш план безумие? Но взять с собой всех учителей и учеников, способных бороться, мы не могли, ведь многим Миллинг нравился, и на них нельзя было положиться. Добравшись до Сьерра-Лоч мы затаились. Значит, вот где располагается один из опорных пунктов Миллинга. Во всяком случае, это часть его территории. В это время года туристов в нашей местности не так много, но стоянка всё равно оказалась наполовину заполнена. Сейчас ночь, наверняка большинство гостей уже спят. Нужно постараться, чтобы нас никто не заметил. И главное, чтобы нас не учуили враждебные нам обретни. Холли, самая мелкая и незаметная среди нас, быстро прошуршала по земле и веткам деревьев и доложила: "Обритень-борибал позади здания, по змее с боковых сторон. Много охраны. Да, Тика, они права, этот дом очень важен для Миллинга и его сообщников". Мыстика и они переглянулись. С борибалом будет сложнее всего. У медведя отличное обоняние. Подбираться к нему нужно только с подветренной стороны. Змей тоже надо обойти стороной. Они могут почувствовать вибрацию земли у нас под ногами и уловить тепло наших тел. Жаль, что я не расспросил Сару Келоу, на каком расстоянии следует держаться от змей. Вместо того, чтобы набираться знаний, я подозревал учительницу в связях с Миллингом. Низко пригнувшись, мы обошли здание кругом. Это была большая постройка из красно-коричневых камней с деревянной крышей и панорамным остеклением по тыльной стороне. Так туристы могли без помех любоваться красотой горного хребта Титон. Ничего подозрительного не заметно. В окрестностях скалистых гор немало таких отелей, но мы и не особо рассматривали помещения для гостей. Ночи они всё равно закрыты. Мы искали, в какой части здания мокросположится штаб. Как думаешь, он в подвале или наверху? прошептала Тикани. Наверху, подсказала мне интуиция. Он же кошка, как и я, а кошки стремятся наверх. Непонятно только почему, заметила Тиканя. Она, наверное, ни разу в жизни не взбиралась на дерево. Да просто потому, что волки так не поступают. Так бы она, скорее всего, это объяснила. Мои вибриссы дрожали от напряжения. Логово врага. Так, кажется, люди называют такие места. И мы направились прямиком в логово врага. Пойду взгляну, что там наверху, объявила Холли и стремительно забралась на крышу здания. В ту же секунду мне бросились в глаза две детали В круглом окне неприметной мансарды под самой крышей стёкла были с отражающим покрытием, а ещё в щель из мансарды пробивался слабый луч света. Сердце у меня забилось сильнее. Я чувствовал, мы у цели. Будь осторожна, мне кажется, он там наверху. Хотел предупредить Яхолле, но побоялся, что меня услышат охранники. Оставалось только набраться терпения и надеяться, что Холли вернётся невредимой и незамеченной. В это самое мгновение передо мной вдруг запрыгал бурундук, издавая сигнал тревоги. Инстинкты дикой кошки вызвали мою реакцию. Я рванул вперёд и упал на зверька, полностью накрыв его своим телом. Сигнал тревоги заглох, а Тика не закричала. "Стой, это оборотень! Ещё один охранник мы его не заметили". Я содрогнулся от ужаса и только сейчас понял, что услышал сигнал тревоги не только ушами, но и напрямую в голове. Неужели я убил оборотня? Это же не менее ужасно, чем убить человека. На короткое время мне стало все равно, обнаружат ли нас и что с нами тогда будет. Мне было просто страшно. Я не хочу быть убийцей. И, о чудо, Бурундук снова задышал. Он просто упал в обморок. Неудивительно, ведь на него свалились пятьдесят килограммов пумы. Услышали ли наши враги сигнал тревоги? А крик Тикаани? К счастью, она была мастером посылать мысленные сообщения целенаправленно конкретному адресату. На этот раз мне. Этому, наверное, учишься в стае. Мы стояли совершенно неподвижно, как два дерева в безветренную погоду, и ждали, боясь даже вдохнуть. Медведи, в принципе, не сильны в конспирации, а охранник Миллинга, я пока не понял, знаком он мне или нет, совершенно не стремился двигаться бесшумно. Он ломился сквозь кусты, как паровой каток. Нам же лучше. Производимый им шум помог нам незаметно улизнуть и спрятаться на заднем дворе Сьерра-Лоджа. — Ну вот, опять! — заворчала Тикаани, когда мы втиснулись за мусорный бак, пахнущий влажным картоном. — Мне и в прошлый раз не сильно понравилось. — Будет лучше, если он нас учует, — прошипел я в ответ. — И вообще, я слышал, волки перед охотой даже падалью натираются, чтобы перебить свой запах. — Бывает, — согласилась Тикаани. — Но мне этот способ никогда не нравился, хоть я и собиралась у себя в племени стать охотницей. Мы с Тикаани вынуждены были сидеть, тесно прижавшись друг к другу. Я чувствовал тепло её кожи под мехом и слышал частое биение её сердца. Мы молча выжидали, пока медведь-охранник закончит свой обход. Ну вот, сейчас он обнаружит распластанного бурундука и поймёт, что что-то здесь не так, и наверняка поднимет тревогу. Ага, уже нашёл. Руди? Эй, Руди, что с тобой? Руди не отвечал. Он пребывал в стране грёз. Фу, да тебя мужижевельникм несёт. Ты чем тут занимался? Это я натёр бурундука можжевельником, чтобы отбить запах пумы. Когда он начнётся, наверное, решит, что его уже подготовили для барбекю. К счастью, обортень-борибал решил забрать товарища с собой. Может быть, здесь тоже есть медпункт, как у нас в школе. "Можете заступить вместо меня", крикнул медведь коллегам. "У Руди, кажется, что-то с давлением. Старику уже и правда пора на пенсию. Если шеф придёт, скажите, я делаю искусственное дыхание". Одна из змей, видимо, что-то заподозрила. Он ранен? А вот другая рассмеялась. Ты правда собрался делать ему искусственное дыхание? Вот уж так да бедняшка точно не очнётся. Смейтесь, смейтесь, надулся медведь. Да, с чувством юмора у него неважно. Я был почти уверен, что это Дерек, тот самый боребал, с которым мы уже боролись на горе, когда искали Мелоди. Коварный тип. Он нас очень хитро задерживал, пока ему на выручку не подоспел его старший брат. Как только медведь убрался, мы быстро выскочили из укрытия. И тут я сам чуть не упал в обморок. Меня вдруг ущипнули за заднюю лапу. Холли, белка взволнованно куда-то указывала. Туда я нашла там потайную лестницу. И действительно, с боковой стороны здания была дверь, обклеенная снаружи камешками, и по этому кажущееся частью стены. Сбоку было электронное табло с цифрами. Понятно, это чтобы открыть дверь. Но как узнать код? Фрэнки, наш технический гений, возможно, справился бы. Ну почему мы не взяли его с собой? У нас же на расшифровку этого кода уйдут долгие часы, а время и так поджимает. Скоро вернётся Борибаал или, хуже того, Миллинг сам что-нибудь учует. А ведь мы хотели устроить ему сюрприз. Я с удивлением наблюдал, как Холли вскарабкалась вверх по стене и принялась нажимать на кнопки. Раздался тихий щелчок, и дверь открылась. Я видел, как медведь заходил. Довольно объявила Холли, и я благодарно лизнул её в плечо. К языку прилипли пара красных волосков. «Ты что, линяешь?» — пробормотал я, пытаясь скрыть, как сильно нервничаю. Мы вошли внутрь. Наше единственное преимущество было в том, что мой бывший наставник наверняка не ожидает от нас такой наглости. «Разумеется!» — ответила Холли и рванула вверх по лестнице. Лестничный пролет был широким, здесь и медведь с легкостью пройдет. «Думаю, мы на верном пути», — выдохнула Тикаани. «Чуешь? Здесь проходили медведи и пумы. Запах милинга узнаешь?» спросил я, но волчица пока не удалось его уловить. Она, конечно, поняла, что я боюсь, но ничего не сказала. У неё у самой тоже наверняка нервы напряжены до предела. Здесь нам никто не поможет, ни друзья, ни учителя. Расчитывать придётся только на себя. В конце коридора виднелся слабый свет. Неужели мы нашли опорный пункт? Я крался вверх по ступеням и чувствовал, как у меня нервно дёргается кончик хвоста. И вдруг я услышал голоса. Нет, только один голос. Я осторожно заглянул в щёлку и увидел стройную женщину с длинными тёмными волосами. Я её сразу узнал, это была Гремучая змея Шейла. Именно она пыталась поймать меня тогда в бассейне. Наполовину отвернувшись от двери, она сидела перед монитором, на котором высвечивалась карта США, и что-то диктовала в смартфон. Необходимо срочно привести в боевую готовность подразделения Калифорнии, проверить ситуацию на восточном побережье. Готовы ли там командиры? надавить на Мексику. На юг можно положиться, а вот надёжность Ламинги нужно проверить. Сказать Гудфелло, чтобы следил за советом во избежании противодействия. Далее. Прямо в яблочко. Здесь у Миллинга штаб. Я не осмелился произнести это даже мысленно. Да, это было и не нужно. У моих друзей тоже есть глаза. Я быстро оглядел помещение. Большой просторный чердак. Наверху видны балки, удерживающие крышу. Количество мониторов поражало воображение. Не перед всеми экранами стояли стулья. Некоторые мониторы располагались на уровне человеческого колена или даже ступни, и перед ними лежали ковры с явными следами когтей. В дальней части комнаты у единственного окна возвышался деревянный подиум, покрытый дюжиной шкур в аппете. Мне чуть плохо не стало от этой картины. Наверное, это личная ложа Миллинга. Оттуда вся комната, как на ладони. Но сейчас моего врага не видно. Единственным живым существом в комнате была его сообщница. Зазвонил телефон. Шейла взяла трубку. Я навострил уши, чтобы не пропустить ни слова. «Нет, Арулу пока не нашли, но мы работаем над этим». «Да, я понимаю, если не закончим с этим делом, Великий День может оказаться под угрозой. Шеф мне об этом говорил». «Арула?» Тикаани при встрече с Миллингом тоже слышала это слово. «Арула?» Это имя какой-то женщины? Хорошо бы Шейла ещё что-нибудь про неё сказала. Ясно, что Арула для Милинга очень важна. А вдруг с её помощью можно помешать его страшным планам? Но Шейла, к сожалению, закончила разговаривать по телефону и переключилась на кого-то ещё. Да, алло? Да, всё спокойно. Разумеется, ситуацию на юге можем обсудить. Когда вы придёте? Поняла. Тогда до скорого. Мастека и Не в панике переглянулись. Если сейчас по лестнице поднимется кто-нибудь еще, нам не сдобровать. Здесь нас нельзя не заметить. Надо же, нам опять повезло. Гость ведь мог появиться у нас в тылу и без предупреждения». «Это Миллинг сейчас придет», — шепнула Холли. «Наверное», — пожал плечами я. «Да, я должен призвать Миллинга к ответу и поквитаться с ним». На секунду, прикрыв глаза, я снова оказался в несущейся в пропасть машине. И мой бедный раненный друг всё время стоял у меня перед глазами. Гнев снова поднимался во мне. Мы с Стекане согласовали наши действия без единого слова, только взглядами и жестами и бросились в атаку.